Глава 20 Руки чесались дать Толику в морду. Михаил сдерживался ради Маруси. Вот если бы она попросила. Он сам пережил измену и до сих пор помнил, какую боль причиняет предательство близкого человека. Он, мужик, не сразу оправился от удара. А каково женщине, которая ждёт ребёнка? Она уязвима вдвойне. Наверное, Маруся любила мужа. «Да, конечно, любила. Они же ни день и ни два женаты, и беременность её не случайная. И из города она уехала не просто так, не ради чистого воздуха. Она просто сильная, прячет боль, не хочет, чтобы её жалели». Едва Маруся с мужем зашли в дом, Михаил воткнул лопату в землю и осторожно подкрался под открытое окно. «Подслушивать нехорошо? Да и чёрт с ним!» Он должен быть рядом. Если паршивец столик попробует обидеть Марусю, он ему ноги повыдёргивает. «Просто оставить меня в покое?» — услышал Михаил голос Маруси. «Я не мешаю твоей личной жизни. Чего тебе ещё от меня надо?» «Маша, ты имеешь право злиться, я понимаю». «Спасибо за разрешение». Маруся не скрывала ехидства. Михаил одобрительно улыбнулся. «Молодец, девочка. Не давай ему спуску». «Маша, я подлец. Мне нет оправданий. Я могу лишь умолять простить меня ради нашей любви, ради семьи, ради нашего ребёнка». Михаил поморщился. Фальшь и пафос. «Неужели Маруся простит, поверит лживым словам?» «Ради чего?» – насмешливо переспросила она. «Любви? Семьи?» «Это ты ради любви и семьи трахал ту медсестричку?» «Маша!» – прошептал убиенный горем Толик. «Актеришка!» Михаил не верил в его раскаяние. «И запомни, Анатолий, ребенок мой и только мой!» «Нет, это наш ребенок!» – возразил он. «Несмотря на ту чушь, что ты наплела матери, я уверен, что я отец!» И без моей матушки не обошлось, как всегда. Зачем ты ей наврала? Почему ты не сказал ей правду? Это касается нас двоих. Да ты что? Именно поэтому матушка примчалась сюда обвинять меня в нашей ссоре маша я уже все ей объяснил. Ты сказал ей, что ты кобель? Маша! Что ты заладил? Маша, Маша... У тебя кишка тонка сказать правду моим родителям. А если я им расскажу всё как есть, ты меня простишь? Ой, ты опять торгуешься. Толик, чего ты от меня хочешь? Вернись домой, пожалуйста. Зачем? Найми домработницу, она прекрасно меня заменит. Маша, это и мой ребёнок. Не твой, я тебе изменила. Не ври не могла. И если ты будешь упорствовать, я добьюсь экспертизы». «Зачем тебе это?» «Правда, зачем?» «Ты моя жена. Я люблю тебя». «Не надо говорить мне о любви!» Маруся перешла на крик. Она заметно нервничала, и Михаил переживал. Нельзя ей так волноваться. Плюнуть и вмешаться? «Тише, Маша, пожалуйста. Извини». Голос Толика был полон раскаяния и сочувствия. «Тебе нельзя, и вот...» «Что это?» — холодно спросила Маша. «Витамины. Пожалуйста, не выбрасывай. Это врач назначил, от которого ты убежала». «Машенька, наблюдайся в Москве, пожалуйста. Живи здесь, если хочешь. Тебе нужно время. Я понимаю». У Михаила засвербило в носу. «Как не кстати». Он сжал переносицу. «Мне нужен развод». «Нет, давай пока не... Я завтра подаю на развод». «Подавай». «Апчхи!» И тишина. Михаил вжался в стенку, однако шансов остаться незамеченным у него не было. Маруся выглянула из окна, фыркнула, увидев Михаила, и захлопнула обе рамы. Сидеть под окном и дальше смысла нет. Больше он ничего не услышит. Впрочем, он убедился, что муж ведет себя не агрессивно. Этого вполне достаточно. Остальное не его дело. Ядрёно вожь. Доморосины отношения с мужем в принципе не его дело. Отчего же его так волнует, что происходит в доме? Михаил закончил Жасмином. Больше дел на соседском участке нет, разве что посадить те цветы, что Маруся не успела. К тому моменту, как Маруся и Толик вышли на терраску, он благоустроил все клумбы. О чём, ядрёно-вож, можно так долго разговаривать? Толик промаршировал к машине, игнорируя Михаила. И, слава богу, не хватало ещё с ним раскланиваться. Маруся осталась на терраске, смотрела вслед мужу. Ядрёно вожь, даже не бывшему мужу. Когда машина скрылась с глаз, Михаил оглянулся на Марусю. Она так и не сдвинулась с места. Наверное, ему пора. Он дёрнул плечом и открыл калитку. — Миш Миша! — крикнула Маруся. — Подожди! Она бежала к нему по дорожке. Спешила. — Отчего? — Отчего? Михаила вдруг качнула в ее сторону, захотелось распахнуть объятья, принять в них Марусю, подхватить, прижать к себе. Господи, он сто лет не целовал женщину, так, чтобы по-настоящему, пробуя на вкус, упиваясь, наслаждаясь. У Маруси губы пахнут вишней, в этом он уверен, и, наверное, немного молоком. «Миша!» Она остановилась, едва не налетев на него. Он вопросительно смотрел, мучаясь от желания проверить, как Маруся целуется. "Спасибо", выдавила она от чего-то смутившись. "Ты мои цветы посадил, спасибо тебе". "Не обидел?" поинтересовался Михаил, спрашивая об Анатолии. "Нет, простила". "Нет", возмутилась она. Он не имел права и на эти вопросы, но всё же задал третий. «Вернёшься к нему?» «Не знаю», — прошептала Маруся и отвернулась. «Не надо, он снова предаст». «Да все вы хороши советы давать!» — взвилась вдруг Маша. «И Колька туда же! А что я буду делать, когда он в суде предъявит справку о своих доходах? У меня ничего нет. Я прописана в его квартире». У меня нет трудовой книжки. Он просто дождётся, пока я рожу, и отнимет ребёнка. Маруся, я сумею тебя защитить. Ты? — горько спросила она. Женишься, да? Женюсь. Хочешь? Она посмотрела на него. В глазах блестели слёзы. Довели девочку. Ладно, муж-козёл, а он-то зачем полез к ней в душу? Женится он. Зачем он ей нужен? Михаил ждал истерики. Сейчас Маруся бросит ему в лицо какую-нибудь обидную фразу, развернется и убежит в дом, хлопнет дверью. Ничего, ей можно, у нее гормоны, он переживет. — А ты меня любишь? — спросила она вдруг. — Чего? — растерялся Михаил. — Ну, ты ж замуж зовешь, значит, любишь? Он молчал, не зная, что ответить. «Всё хорошо, Миш», — улыбнулась Маруся. «Спасибо тебе за помощь. Я пойду, прилягу. Что-то голова разболелась». «Вот тебе и истерика с гормонами. С такой выдержкой её в космос можно запускать». Михаил не решился пойти следом. За молоком Маруся не пришла. Свет в доме не горел даже на терраске. Михаил потоптался у забора и отправился к соседке. Если она спит, это одно, а если плохо стало, после таких-то переживаний. К счастью, дверь оказалась не заперта. Пока шарил по стене в поисках выключателя, под ногами замяукала Дуся. «Обживаешься — Обживаешься? — хмыкнул Михаил. «Ну — Ну-ну. Он поставил крынку с молоком в холодильник и заглянул в комнату. Так и есть. Маруся спала, обхватив руками подушку. Даже не разделась. Уснула в одежде бедолага. Михаил подошел на цыпочках, замирая при каждом скрипе половицы. Накрыл Марусю пледом. «А ты меня любишь?» Михаила не пугало, что он не смог ответить «да». «Какая любовь!» Они недавно познакомились. Да и не сможет он ухаживать за замужней женщиной» его пугало то, что он не смог ответить «нет».